Капитан был неглуп и решил упрятать свою добычу в качестве страховки. Значит, он захоронил захваченное? Да, в 1699 году вокруг Манхэттена и Бастона население было немногочисленно и имелось немало мест для безопасного захоронения сокровищ. Например, у деревьев капитана Кидда? Да, И немного к востоку там находятся скалы Капитана Кида. Возможно, это часть отвесного берега, поскольку настоящих скал или утесов на Лонг-Айленде нет. А, ты говоришь, это может быть часть отвесного берега, которую называют скалы Капитана Кида? В каком месте? Где-то между заливом Матитак и мысом Ориент. «Никто не знает точно. Это просто часть мифа. Но кое-что из этого реальность?» «Да, это делает всю ситуацию интересной. Я кивнул один из этих мифов о скалах капитана Кидда. Вот что подтолкнуло Гордонов купить у миссис Уилли акр земли на отвесном берегу. Хм, здорово продумано». Эмма добавила, «Без сомнения, Кит закопал свои сокровища в нескольких местах. Либо здесь, на Норд форке либо на острове Блок, либо на острове Фишерс». На это указывает большинство документов. «Можешь предположить какие-либо другие места? Еще одно место, о котором мы знаем точности, остров Гардинер». «Гардинер?» Да, это подтверждают документы. В июне 1699 года, мотаясь по морю и пытаясь договориться с лордом Бельмонтом, Кит бросил якорь у острова Гардинер с целью запастись продовольствием. Тогда на картах это место значилось островом Уайт. Но владела этим островом и владеет им сейчас семья гардинеров. То есть ты утверждаешь, что люди, которые сейчас владеют островом, гарденеры и что это та же семья, которая владела островом в 1699 году? Так оно и есть. Остров принадлежит этой семье с 1639 года. Это частное владение, но его нынешний хозяин иногда принимает экскурсантов. Фредерик и я были в гостях у этого джентльмена. Я не прокомментировал это сообщение, но спросил, так там действительно спрятаны сокровища? Да. Уильям Кит подошел к острову на Сан-Антонио, и Джон Гардинер вышел на лодке к моря посмотреть, кто его посетил. Есть подробные записи об их дружественной встрече. И об обмене подарками состоялась как минимум еще одна их встреча, во время которой Кит передал Гардинеру значительную часть своей добычи, попросил того сохранить драгоценности. Надеюсь, Кит получил расписку? Лучше последними его словами Гардинеру были «Если я вернусь и сокровищ, мне кажется, то сниму голову с твоих сыновей». «Конечно, Кит не вернулся», — добавила Эмма. «А что случилось с сокровищами на острове Гардинер?» «По разным рассказам ими заинтересовался Бельмонт, который послал Гардинеру учтивое письмо со специальным посылным. Эмма положила перед собой копию документа зачитала. «Мистер Гардинер, я посадил капитана Кида и некоторых его людей в тюрьму». Он был допрошен мною членами городского совета. «Среди прочего, он признался, что оставил вам кошель с золотом и несколько рабов, которые имени его королевского величества должны быть немедленно доставлены мне для передачи его королевскому величеству, и я компенсирую ваши заботы по прибытию сюда». Подпись «Бельмонт». Джон Гардинер продолжала Эмма, не собирался обмануть губернатора и короля. Он послушно доставил сокровища в Бостон. Могу поспорить, часть он оставил себе. Эмма протянула мне лист бумаги и сказала, это фотокопия оригинала описи сокровищ, доставленных Гардинером Лорду Бельмонту. Оригинал находился в Государственном архиве Лондона. Ты можешь зачитать текст? Конечно. Получено от мистера Гардинера 17 июля один кошель золотого песка, одна сумка серебряных колец и различных драгоценностей, одна сумка необработанных камней, один короб хрусталя, два кольца из халцедона, два небольших агата, два аметиста, все это в одном сундуке, одна сумка серебряных пуговиц, Одна сумка серебра в ломе, два короба золотых слитков и два короба серебряных слитков. Все перечисленное золото составляет по весу 711 тройских унций. Серебра 2353 унции, вес ювелирных украшений и драгоценных камней 17 унций. Эмма оторвалась от описи и заметила «Это немалое богатство, но если верить претензиям Могола британскому правительству, то исчезнувшего золота драгоценностей раз в 20 больше, чем было вывезено с острова Гардинера, изъято Ята Сан-Антонио и из бостонского дома Кидда. А где же все остальное, детектив?» «Можем предположить...» Немного утаил Гардинер, Ну, предположим, часть прибрал адвокат Эммот, это уже точно. Она согласно кивнула. А сколько же остается? Эннн пожала плечами. Кто же знает, подсчеты показывают, что остается что-то между пятью и десятью миллионами долларов в нынешних ценах, но если сокровища найденных, погнившем сундуке, их цена на аукционе Сотби возрастет вдвое. Только одна карта, на которой указано местоположение клада, если она существует и если она собственноручно нарисована кидом, будет стоить на аукционе сотни тысяч долларов. Так что же произошло с сокровищами? Теперь уже Эмма допытывала меня. У меня... «Недостаточная информация. Свидетельства устарели, и все же я полагаю, что часть сокровищ где-то до сих пор упрятана». «Думаешь ли ты, что Кит рассказал жене о местонахождении спрятанного?» «Я ответил, думаю, Кит знал, что жена тоже может быть арестована и ее могут заставить заговорить, так что поначалу он ей ничего не сказал». Но когда он был за решеткой в Бостоне накануне отправки в Лондон, может быть, и дал ей несколько наводок, например, эту восьмизначную цифру. Я стал переваривать всю полученную информацию и вновь подумал о подробном письме Чарльза Уильсона своему брату. Спросил Эмму, думаешь, Кит мог запомнить все места, где он прятал сокровища? «Возможно ли это?» «Скорее всего, нет. А каким годом ты сам пришел?» «Пока еще не пришел. Дай мне несколько минут». «Думай, сколько хочешь. А сейчас я хочу выпить. Пойдем». «Подожди. Есть еще несколько вопросов». «Хорошо. Валяй. Представим, я капитан Кит. Я курсирую вокруг Лонг-Айленда. Как долго?» — Несколько недель. — Так, я был в Остер-Бея, где встретился с адвокатом. Ко мне присоединились жена и дети. Я прибыл на остров Гардинер, попросил Гардинера упрятать для меня часть сокровищ. — Мог я знать, где он их закопает? — Нет. Поэтому ему не нужна была карта. Кит просто наказал Гардинеру сохранить сокровища до своего возвращения, в противном случае он обещал оторвать голову сыновьям. Угроза надежней карты. Киду не надо было бы даже делать раскопки. Это уж точно. Думаешь, Кид поступал таким же образом и в других местах? Кто знает, более обычный способ в таких делах сойти на берег с несколькими сообщниками, закопать сокровища в тайне и составить карту местности. Но тогда остаются свидетели, знающие тайнике. Традиционный метод пиратов сохранить тайну, убить того, кто копал яму, и опустить в нее труп. Действительно, скелеты матросов обнаруживали у сундуков с драгоценностями. Как же много! для восприятия нами истории подсказано плохо сделанными кинофильмами. «Пожалуй, это верно», — согласилась Эмма. «Однако в одном кинофильм бывают точны. Любая охота за сокровищами начинается с находки давно потерянной карты. Мы продаем их здесь внизу под 4 доллара за штуку, но на протяжении веков наивные простаки платили за такие карты десятки тысяч долларов».